Свобода. Мрак теснины обьял ла верию сыростью и страхом неизвестности. Леона, там темно, удерживаясь за своды входа на узкую тропу, девушка медлила. Лови, поторопись, окликнула кормилица, уже вошедшая в мерзскалье. Скиталиц всматривался в берег реки, с целью уберечь Петляна от возможной погони. Мокти в сумке суетливо зашевелился. что прибавило решимости первого шага вглубь расщелины. Лаверия осознала, что она должна подумать о тех, кто был близок к ей и подавить сомнения внутри себя. Нет времени на прощание с миром, который был дорог с детства. Внутри прохода царил запах сырости и влажного мха. Это для няни нисхождение было возвращением домой. Для Лави неизвестность волнением пульсировала в висках. Приоткрыв сумку с питомцем, девушка заметила, что свечение от яйца помогает рассеять мглу. По ногам зашершала осадочная горная порода. Леона продвигалась вперёд, уверенная в маршруте, который уже проверила накануне. Лавид остался ворчащего мокти. Он когтями впился в хозяйку и недовольно зарычал от того, что его разлучили с яйцом. Мокти, меленький, потерпи. Нам совсем недолго нужен его свет. прижала к плечу питомца, терпя боль от впившихся в кожу когтей. Сжала в другой руке тёплое яйцо, освещая путь. Сзади, замыкая строй, следовал мужчина, ставший спасителем для них. Горы приняли в свои недра путников. Путь в этивато сужался, воздух густел. Спуск казался бесконечным, но уверенность Лионы поддерживала веру. Они на правильном пути. И скоро Долина Визарии примет новых жителей. Свежий воздух ознаменовал близость свободы. Сумрак синевой ночи сменил мрак теснины в конце прохода. Леона поставила на землю свою ношу, раскинув в сторону затёкшие руки, села, прижавшей спиной к своду пещеры. Лави, достигнув её, убрала яйцо в сумку, опустилась рядом. Могтя сполз с плеча, фыркая, устремился к катомке, отодвигая носом края ткани. Вот и всё, выдохнула Леона. Пути обратно нет. Лови прижалась к плечу женщины в ожидании, когда скиталец выйдет наружу. Мужчина появился вскоре. Спасибо вам, обратилась кормилица к нему. Нет времени на беседы. Нам надо продолжить путь, сурово ответил мужчина. Нам надо переодеться и избавиться от своих вещей. Леона встала, протягивая руку к мешку с одеждой. Лавина наблюдала за ними молча, вдыхая незнакомый сладковатый воздух хвойных лесов долины. Там наверху воздух был совсем другим. Девушка задумалась, купол ли это держит творцов в такой атмосфере или сама вершина насыщает своими ароматами замкнутое пространство под куполом. Даже тут В арозинутой пасти скал, навиши над землёй, разница ароматов не могла остаться незамеченной. Дышалось легче, свободней, глубже, будто на вершине все они были как в колбе, сжатые обстоятельствами и насыщенностью города. И вот сейчас впервые в жизни девушка поняла, что они свободны. Да, пусть без хрустальных качелей и привычного комфорта, без понимания, что ожидает их, но это свобода. она опьяняла. У них получилось. Мозг словно постепенно просыпался от сна, чувства и ощущения усиливались. Этот гнёт, который там наверху, он удерживал их всех в рамках сводов купола и правил. Духота стала привычной для творцов. Возможно, разлом в лазуритовом куполе произошёл от перенапряжения внутри. Трещина пошла, чтобы впустить хоть немного аромата жизни. Слабый порыв сумеречного ветра закружил волосы девушки, одурманивая безбеспечной радостью. Лави улыбнулась, мечтательно посмотрела на Леона, но столкнувшись с пристальным взглядом скитальца, вернулась в режим борца с обстоятельствами. "Лави, идём внутрь. Нам надо переодеться", Леона протягивала одежду, созданную Ланелем. В тесноте прохода девушка стянула длинную юбку, пытаясь понять, Что в руках у неё является какой частью нового гардероба? Две полотняные трубы с широким входом, которые неизвестно куда натягивать и как они держаться будут. Это же брюки, то, о чём она всегда мечтала с первой встречи с библиотекарем. Уолив вспомнила Мелри, немного взгрустнув от того, что им пришлось расстаться навсегда, бойко нырнула ступнёй в брючину. Непривычное ощущение от первых в её жизни штанов рассмешило. Здорово, теперь можно будет лазать по деревьям и бегать, не путаясь в полах мантии. Разобравшись с рубашкой, завершила образ кожаным жилетом со шнуровкой спереди. Вышла непривычно широко вышагивая. Скинула старую одежду в мешок. Лёва, заводившись, появилась чуть позже, вызвав своим внешним видом уподопечный смех. Округлости кормилицы, более не скрываемые юбкой, покачивались при ходьбе. Тихо возмутился скиталец, осматривая попутчиц. Нам надо избавиться от ваших вещей так, чтобы их никто не обнаружил, осмотрелся по сторонам. Закопаем внизу. Идём. Скоро рассвет, мы должны достигнуть дома раньше, чем солнце встанет. Схватив ноши, попутчики устремились вниз по пологой горной тропе. Леона снова вела неведомыми маршрутами. Завершив спуск, остановилась, вновь опустив на землю нож. Вроде не взяли ничего лишнего. Почему так тяжело, посетовала она, озираясь на скитальца. Идите, прикопайте мешок, я послежу за вещами. Уже немного смягчившись от того, что опасность погони миновала, ответил скиталец. Чем копать? Улови не сдержалась. Э, ждите тут. Мужчина удалился в чащу леса. Лаверия наслаждалась возможностью дышать полной грудью. Приоткрыла сумку, погладила пушистика, который по-прежнему был недоволен необходимостью внезапного путешествия с гнездом. 15 лет я не была здесь, с трепетом произнесла кормилица, подняв с земли пригоршню опавшей хвои. С шумом вдохнула её аромат. Дом А вдруг за это время всё изменилось и тут опасно, задумалась Лаверия, повторив занятие действия. Пахнет и правда хорошо. Не думаю, что тут нам будет опаснее, чем оставаться на вершине. Будем с тобой жить тихо, мирно, ягоды собирать, овощи выращивать, заведём птицу, она нам яйца будет приносить. Я вот всё думаю, кто же там всё-таки в яйце? Могги так полюбил его, Вдруг она горчится, если когда оно вылупится, у него не останется больше его игрушки, которую он оберегает. Это единственное, что тревожит тебя сейчас, когда ты покинула свой родной дом? Леона подошла, погладив девушку по волосам. Милая, не стоит переживать о том, что ещё не свершилось. Время покажет. С первыми рассветными лучами достигли бегляцы дома Леоны. Покосившейся от ветхости крыша, торчащей в разные стороны редкой соломой, напоминала о заброшенности. Скиталец по хозяйский открыл со скрипом изгородь, первым войдя на двор. Я проверю, нет ли там кого внутри. Ждите тут. Интересно, а он с нами что, теперь навсегда? Неприлично громко поинтересовалась девушка у Леоны. Лави, некрасиво так. При нём Шёпотом попыталась няня отчитать подопечную. Сколько надо, столько и будет. Он спас нас, дождавшись, когда мужчина войдёт в дом, продолжила. Как бы я ни относилась к гласу недоверчиво, но нам помогли. Кто знает, какая участь ожидала нас, если бы мы остались в власти Веронии и Эвиуса? Чисто, крикнул мужчина, оповестив о том, что дом пустой. Внутри стол с двумя скамьями, невиданная раньше для лави глиненная печь, ветхая мебель от сырости накренилась. В отдельной комнате кровати, накрытые прохудившимися покрывалами, паутина и пыль повсюду. Да, дел у нас тут много. Положив на кровать сумку с питомцем, Лави села на непривычно твёрдую кровать. Леона замерла, уходя в свои печальные воспоминания о детях и пережитом горе. Хозяйка окликнул её скиталец. Чего паникова? Обживаться надо. Ой, да. Зовут тебя как? Поинтересовалась отвлечённая от мыслей Леона. Камран. Имя у тебя не здешнее. Откуда ты? Рот мой тебе не знаком, но зла я вам не причиню. Исполню волю гласа и вернусь в обитель. Как Тамарас? Как дела в храме? Грустил сначала настоятель, что так всё вышло. утешился, когда глаз меня к вам отправил. Мужчина подошёл к кухонному шкафу, попытался открыть дверцу с усилием. Дверца осталась в его руках отдельно от шкафа. "Ты бы полегче, весь дом нам так разнесёшь, Камран". Улыбнулась Леона, обернулась посмотреть на реакцию Лави. Девушка, свернувшись на краю кровати, уснула без сил. Могти свесив мордашку с кровати вниз. Суетливо пытался спуститься. К разношкурой за потомство волнуешься. Леона достала из дорожной сумки покрывало, напоминание о роскоши прежней жизни, накрыло им лови. Опустила мокти на пол, отодвинула края ткани, скрывающие яйцо. На светящейся глади скорлупы заметила первую трещину, предвестник скорого вылупления загадочной находки. Погладила яйцо, опустила вниз вместе с мятым ворохом одежды. Махнатик закружился вокруг ног кормилицы, радостно виляя хвостом. Ему вернули его сокровище. Этого беглеца долго в храме разыскивали. Покачав головой, мужчина подошёл ближе, присел на корточки, протянув руку зверьку. Мокти приветственно кивнул мордашкой и продолжил тащить гнездо в укромное место. Камран присмотрелся к содержимому гнезда. А это у вас откуда? он взъявленно нахмурил брови. Могти в реке наш, не отпускает теперь. испуганно ответила Леона, не понимая настроения мужчины. Это невозможно. Опустился ниже, подползая аккуратно к животному, сосредоточенно толкающему кучу. Как такое могло произойти? Это же Асёкся, зачарованно вглядываясь в скорлупу,